Глава тридцать девятая Хотя до ужина было еще далеко, для меня уже миновал полный событий день. Я решил слегка перекусить и немного вздремнуть. Может, пока я сплю, мое подсознание совершит чудо, и авантюра, затеянная против чода, покажется благородным делом славных парней. Если ушибы и опухоли позволят передвигаться, я со спокойной совестью смогу принять в ней участие как я планировал, но остальной мир не разделял моих взглядов. Дин растолкал меня прежде, чем я окончательно успел уснуть. Его милость желает вас видеть. Он обвиняет вас в манкировании своими обязанностями. Да, я не выкроил времени для доклада. Лоххер не ощущает боли, не испытывает физической усталости и забывает что остальные не избавлены от страданий. Плохое настроение и упадок духа покойник понять способен, так как его существование сведено к психическим процессам. Пришлось отправиться вниз на доклад. Карла Линдо как раз выскользнула из его комнаты. От её улыбки мой позвоночник, несмотря на отвратное состояние здоровья, мелко завибрировал. Мешок с костями ухмыльнулся про себя. Общение с Карлой Линдоо так подействовало на эго Локхера, что он был готов штурмовать небольшие города. Не она ли заставила покойника вызвать меня? Похоже, девица начинает испытывать нетерпение. Он быстренько проанализировал мои мысли, избавив от необходимости говорить. «Ты не сомневаешься, что это были люди Чодо да Контагью?» «Увы, я не мог дать ответ» на который он так надеялся. Несколько. Я считал, что до этого дела не дойдёт. Так же как и я, мне повезло. Удалось ускользнуть. Мерзавец оказался настолько сентиментальным, что решил объяснить, почему меня необходимо прикончить. В следующий раз такой возможности не представится. Как только чёда узнает, что затея сорвалась, Он тут же даст команду. Не исключено даже, что объявит открытый контракт на убийство. Пока об этом беспокоиться рано. Во-первых, ему ещё надо узнать, что тебя не сожрали вместе с другими. Во-вторых, учитывая, что его благорасположение к тебе хорошо известно, что допостарается скрыть изменения в отношении, так как это вызовет массу вопросов, способных подорвать доверие к нему. Он существо гордое и числавное. Власть его в значительной степени зиждется на распространенном убеждении, что он действует в рамках законов криминального мира. Чтобы убедить всех в необходимости твоей смерти, ему придется привести доказательства. Правду он сказать не сможет. Это означало бы его конец. Однако это не помешает его ребятам Тихою прирезать меня за дополнительное вознаграждение. Нет, признал он. Что ты можешь предложить? Теперь для нас на первое место выходит проблема выживания. Поиски книги ведений отходят на второй план. А некоторые ещё удивляются, почему его считают гением. Сам я, конечно, до столь глубокой идеи никогда бы не дошёл. «Единственный способ для этого — убить чё-да раньше, чем он прикончит меня». «Естественно». «Я никогда никого преднамеренно не убивал, знаю», — проворчал покойник. «Неужели моё стремление жить так, как мне хочется, стоит жизни другого человека? Я мог бы уехать из города, но всегда, потому что, когда я скроюсь, «Не останется никого, кто мог бы остановить чёда, если, конечно, Садлер и Краск не преуспеют в своей затее и без моей помощи. Решить можешь, только ты сам». «Мнение твоё и Дина тоже много значит». «Я просуществовал много столетий до того, как мы встретились. Каким бы ни оказалось твоё решение, я переживу». «Не сомневаюсь». Ты здорово навострился поднимать дух собеседника. Однако меня волновало не только забота о его благосостоянии. Каков бы ни был выбор, моё эго значительно пострадает. Если я убегу, то всю оставшуюся жизнь буду сомневаться в своём мужестве. Убийство чёда тоже сильно уронит меня в собственных глазах. При любом исходе я терплю поражение. В данном случае Вопрос о победе или поражении вообще не встаёт. Так же как о добре или зле. Твоей смертельно опасной слабостью, Гарет, является склонность к излишней рефлексии. Ты стремишься усмотреть во всём моральную проблему. Борьба за жизнь не может быть аморальной. Перестань раздумывать. Прекрати переусложнять проблемы. Решай Хочешь ли ты провести остаток жизни в Танфере или где-нибудь ещё? Придя к нужному решению, действуй соответственно. Когда Локхер хочет, то может ободрать всё мясо с костей и добраться до самой сути. При этом он настолько хорош в логике, что эта суть оказывается вовсе не тем, чем представлялась в начале. Дин сунул голову в комнату. Вас желают видеть мистер Гард. Кто? Необыкновеннейшая личность, ответил он с намёком на улыбку. Я посмотрел на покойника, но тот мне ничего не подсказал. Выйдя из комнаты, я спросил: "За дверью никак не мог решить, пускать её или нет. Ично мне кажется, что она вовсе не ваш тип". "Вот как? Вообще-то у меня три излюбленных типа женщин. Блондинки, Брюнетки и рыжие. Как правило, вы испытываете влечение к одному физическому типу. Мистер Гаррет, как заметил мистер Доц, им всем впору бельё одного и того же размера. О. -о, -о. А я-то считал себя человеком широких взглядов, своего рода эклектиком. Я распахнул дверь. Наконец-то, произнесла Торнадо. От удивления я открыл рот. Дин рассмеялся, а все волнения этого дня отошли на второй план. Торнадо объявила: "Я тут подумала и решила. Надо прийти пораньше, затаиться и посмотреть, как эти олухи Садлер и Краск ввяжутся в драку. Нам останется винить только себя, если мы ухитримся подвернуться под чальную стрелу". В её словах определённо был смысл, но мне не хотелось размышлять на эту тему. Ты будешь держать меня под открытым небом или может всё-таки пригласишь в дом выпить пивка?